Тридцать пятое. Чего она хотела? Все того же. Внимание, понимание, тепла. С остальными, как... У Поля ухо настроено только на себя. У Корто функция слуха атрофирована. Не виноват. Глух от рождения. Воробушек? Да. Когда-то он слушал, но в полуха, торопясь рассказать про свои страсти. Ксения. Она слышит в точности, как мама, избирательно. Марина всегда права, никакой объективности. Разговор начался с ерундой. Наэль сел за столик, на котором накрывают завтрак. И что ты тут делаешь по вечерам? Рисую.